«Тому, кто должен был убрать Кудрявцева?» — уточнил Матюшевский. Сергей отвернулся. Он и так слишком много сказал этим мучителям, устраившим ему допрос по всей форме. «Почему Кудрявцев пришел именно к горелому? Я не знаю. Я действительно ничего не знаю». Матюшевский посмотрел на коллега. «Возможно, он действительно все нам рассказал», — предположил садников и спросил Виноградову. «А вы как думаете? Вы же изучали личное дело Михерева». «Думаю, он не врет», — сразу ответила Виноградова. Караван Кудрявцев, близкий друг в Зардании, очевидно, сумел каким-то образом узнать о готовящемся караване с грузом. И получив такую информацию, поспешил к Горелому, чтобы предложить ему захватить груз в дороге. Горелый принял его условия и решил устранить Кудрявцева, чтобы завладеть грузом и ни с кем не делиться. Получается, что Кудрявцев заранее обо всем знал, тихо подвел итог сабельников. Поэтому ничего и не сказал в больнице. Он был убежден, что на него покушались киллеры, нанятые горелыми. Тогда все сходится. В таком случае Кудрявцеву может знать, откуда идет груз. Значит, мне придется опять поехать в больницу к Кудрявцеву. Невесело подвела итог надежды. Правильно кивнул Сабельникова. Но теперь мы точно знаем, кто и зачем хотел брать Кудрявцева, оказавшегося куда большим мерзавцем, чем мы о нем думали. Глава девятнадцатая Сапов изумленно смотрел на стоявшего перед ним раскольника. Деловитов брал удавку в карман и, не глядя на труп только что убитого им человека, шагнул к другому, доставая из его карманов ключи от наручников. Подойдя к Цапову, раскрыл наручники, помогая ему опуститься на стул. «Ты откуда?» — устало пробормотал Цапов. «Искали мы вас?» пояснил раскольник воды нашли во всем что не касалось непосредственной работы самого раскольника он был тугодумым и недалеким человеком за исключением его непосредственных обязанностей палача и убийц когда он преображался становясь ловким умным и находчивым В каком-то смысле это был профессионал узкого профиля, ориентированный исключительно на конкретное задание. «Кто там стреляет?» — изумленно спросил Цапов, показывая в сторону, откуда еще доносились выстрелы и крики. «Это люди Салмана», — пояснил Раскольник. «Как ты их нашел?» — изумился Цапов не верил слышанному. Позвонил в Москву Афанасию Степановичу и узнал, пояснил Раскольник. У меня же мобильный телефон всегда со мной. Сапов закрыл глаза, улыбнулся. Потом вдруг начал хохотать. Как все просто. Как все просто. Кажется, нападавшие действительно просчитались. «Как все это просто!» Он обязан был помнить о телефоне у раскольника. «Пойдем», — сказал он, — понимая, что долго сидеть нельзя. «Кажется, я твой должник». Раскольник протянул руку, помогая ему подняться. «Афанасий Степаныч считает, что кто-то из нашей тройки работает на мусоров», деловито, — деловито пояснил раскольник когда они направлялись к выходу. «Где они?» «Их тоже должны были освободить. Я решил сначала помочь тебе. Я знал, что сперва примутся за тебя».